сон две грани лезвия одного черного клинка. Одна грань ранит и колет наши тела, искусно вырезая морщины и дробя наши кости в могилах, а другая истязает наш разум и душу. И мало кому удавалось скрыться или увернуться от этого меча — постулат о безысходности. Я же был пронзён им насквозь и перегвождён им же, к самому дну самого глубокого колодца отчаяния и кошмара. А где-то там, наверху, в прекрасном мире беспечности, откуда тонкими нитями струится радужный свет, счастливые матери лобзает своих белокурых мужей под широколиственной сенью дубов и кормят их чистейшей малиной, согретые Среднерусским солнцем и упоенные журчанием кристальных ручьев. «Я должен был выбраться отсюда», — говорил себе я. «Пусть даже все призраки темноты и отчаяния распластают передо мной свои змеевидные длани». Я был скован сильнейшей немотой. Прояснившееся сознание забило тревогу, будто загнанный в клетку зверь. Первые минуты дались тяжелее всего. Я находился в состоянии паралича почти всех жизненно важных мышц. Глаза окаменели. Это непередаваемое ощущение. Живой разум заточен в темницу мертвенно-каменного тела. В такие моменты, пожалуй, смерть показалась бы проявлением наибольшего милосердия. Но все... На самом деле оказалось не так обострено, как я представлял себе. Потихоньку стали оправляться мышцы рук, так что через определенное время я мог легонько сжимать и разжимать кулаки. Только глаза по-прежнему не отвечали на команды мозга. Выгоднее было переждать, надеясь на старый добрый авось. Вскоре к моей немалой радости и ноги решили присоединиться к торжеству регенерации. Когда же я почувствовал новый прилив сил, то решил, вопреки все еще перевешивающей слабости, предпринять хоть какие-то меры, дабы привстать со жгучей поверхности, на которой лежал. Первая попытка, что не мудрено, не принесла никаких плодов, как и вторая, третья, четвертая, пятая. Ситуация обострялась отсутствием рычага или перекладины, за которую можно было бы ухватиться и привстать. А песчаная, песчаная, как мне подсказывало осязание, поверхность была непригодна для опоры на случай, если я попытаюсь отжаться от земли, но тем не менее ни о каком отчаянии и речи быть не могло. Оставалось уповать на последний шанс, если же и он подведет, то век мне воли не видать в забвении. И я вспомнил Аку, ее размеренное и мелодичное течение, Вспомнил вечерние посиделки с кокеткой Катей, когда каждый миг казался для меня вечностью. Вспомнил также свою оранжерею. Мысли о возвращении в былую роскошь дворянской жизни поддерживали во мне мужество до самого конца. Я скрестил пальцы рук на затылке, прижал подбородок к груди и дал такую тягу, с которой может сравниться но ну, разве что сила бурлаков, тянущих расшиву. Первые три попытки увенчались полным крахом, зато четвертая обернулась для меня двойным успехом. Во-первых, я наконец принял положение сидя, а во-вторых, я прозрел. Представшая перед моими глазами панорама никак не вписывалась в последовательность к моим предыдущим злоключениям. Меня окружали громоздившиеся друг на друга песчаные гребни, теряющие форму при дуновении ветра. Они возвышались повсюду и окаймляли горизонт. Красное солнце безжалостно пекло этот песчаный мир. Горячий воздух, казалось, вот-вот испепелит легкие. И я находился в немедовой мне красной пустыне, неприветливой и безмолвной, как сама смерть. Присущие в таких ситуациях жажды и голод не обошли и меня стороной. Я решил встать на ноги и нанести визит в ближайшие окрестности, ради воды и чего-нибудь пригодного для пищи. Кончено, все это обречено на провал. Но сидеть на месте тоже не имело смысла. Мне пришлось приложить немало усилий, чтобы подняться на ноги, но я справился. Вокруг царил скучный тропический пейзаж ни единого деревца или ручейка лишь возвышающиеся вокруг до да около неустойчивые песчаные холмы. После всего пережитого я перестал верить всему, что меня окружает. Справедливости ради стоит отметить, что параноидальное недоверие имело и светлые стороны. Оно не позволяло мне впадать в панику при виде песчаных исполинов, а также заставляло колотить меня в надежде выбраться по гипотетическим воротам, стоящими на границе между моей былой жизнью и песчаным забвением. Темная же сторона внушала мне скрытую угрозу в живом безмолвии барханов. Пронзительная дрожь пробрала меня с ног до головы, и вновь мое сознание встало впритык к черте, за которой начиналось кромешное безумие. Что если барханы, казалось бы безобидное олицетворение пустынного рельефа, Имеют совсем иную природу, природу темного и древнего разума, что поджидал нас за гранью именуемой реальности. Мои подозрения к одушевленной и хищной сущности песчаных холмов подогревались лаконичными песочными струями, часто скатывающимися с их вершин. Уж не дрожь ли неведомого чудища порождало их?